Глава 7. Как поймать убийцу Увидев вместо извечного делового костюмчика на хайше форму полицейского, Марина опешила. Она даже не задавалась вопросом, откуда у него одежда и поддельные документы. В арсенале профессионального мошенника и не такое сыщется. Опешила она от его вида. Несуразность бросалась в глаза, являясь следствием американских комедий. Так оказалось, что вот-вот откуда-то заиграет музыка, Парень подмигнет и начнет раздеваться. Уж совсем никак не ассоциировалась его смазливая рожа и хитрые карие глаза с серьезной профессией. Однако предыдущая секретарша Геннадия не заподозрила неладного. Открыв дверь, она замерла, скользнула взглядом по Ксиве, которую Хайш на секунду приставил к ее носу, и оторопело спросила, что происходит. Хайш нагло отодвинул ее в сторону, прошел в квартиру. Марина поспешила за ним поздно стесняться, раз уж все равно явились. Демон же обернулся, приняв вид человека, раздавленного всеми мирскими тяготами. «Убийство происходит, точнее уже произошло». «Да-да, Полина Сергеевна, у нас к тебе ряд очень неприятных вопросов». «Убийство?» Хозяйка побледнела. «О боже, мама? Отец?» Понятное дело, что она все поняла неверно, ведь ей никто и не думал объяснять. Хайш театрально тянул паузу, потому Марина вмешалась. «Нет-нет, никто из ваших близких. Присядьте, пожалуйста». Она охнула и рухнула на край дивана. Хайш разместился рядом, подвернул одну ногу под себя, развернулся к ней и, совершенно неуместно скалившись во все зубы, сунул по линии под свой мобильник с фотографией погибшей Лилии на экране. «Знаешь ее?» Хозяйка очень внимательно рассмотрела, даже наклонилась, потом потрясла головой и уставилась почему-то на Марину, как будто именно от нее ждала внятных объяснений. Но руководство операции взял на себя демон, и вдруг тон его голоса сильно изменился. Появилось давление. «Точно не знаешь? Даже мельком не видела?» Полина Сергеевна посмотрела еще раз, нахмурилась. «Я не уверена. Если только совсем мельком, кто это?» «Погибшая. Ей всего 24 было. Красивая девчонка». Сказал на этот раз как-то задумчиво, слишком сдавленно. Женщина прижала ладонь к груди. Кажется, Марина поняла, что он делает выводит Полину на все возможные реакции и с присущей ему внимательностью наблюдает, не притворяется ли. Но даже без демонического радара было очевидно, что Полина в самом деле шокирована. Но сильнее испугана не произошедшим с какой-то там девочкой, а пониманием, при тут она сама. А это означало, что Лилию она на самом деле знать не знала. Но даже если она великолепная актриса, демону ловит фальшь. Однако он глянул на Марину и едва заметно мотнул головой, мол ничего. Перед ними кто угодно, но только не потенциальный свидетель. Хайш снова сменил тактику. Убрал телефон в карман, свободно откинулся на спинку и не сводил внимательного взгляда с допрашиваемой. Полин, давай просто поболтаем. Забудь, что мы здесь по работе. Ведь ты догадываешься, почему мы пришли? Нет, она ответила порывисто. Марина подхватила стул и села напротив. Ей казалось, что женщина именно в ней ищет поддержки и потому посчитала себя обязанной ее оказать. Полина Сергеевна, поймите, что вас вообще ни в чем не обвиняют, но у следствия недостаточно доказательств, и именно вы можете помочь. Я... я помогу, только понять не могу, чем. Хайш пододвинулся еще ближе, и он не зацикливался на официальности. Просто будь откровенна. От твоей откровенности, может быть, зависеть, останется ли убийца на свободе. Он не оставил паузу для ответа и сразу перешел к главному. Полин, ты ведь пять лет работала на Геннадия Александровича. Расскажи об этом. «Ген... А что с ним?» «Да, работала. Секретаршей. Бумажки, договоры, иногда встречи с поставщиками». Хайш перебил. «Нас не бумажки интересуют, Полин, а ваши с ним интимные отношения». Женщина ойкнула, отвела взгляд и начала краснеть. Хайш, наверное, точно знал, что бьет в правильном направлении. И он же не дал Полине замкнуться. рассказывая обо всем. И как можно честнее. За это нынче в тюрьму не сажают и камнями не забрасывают. Она нервно вздохнула и, не отводя взгляда от пола, ответила, «Ну, были отношения, да, все время, пока я работала. Только какое это имеет отношение к убийству?» «Самое прямое», – твердо вставила Марина. «Эта девушка была секретарем Геннадия Александровича после вас, и здесь любая мелочь может помочь». Полина подумала, взяла себя в руки, хотя совершенно точно не понимала, почему ее об этом спрашивают. «Гена, конечно, человек не самый приятный, но он не убийца, если вы на это намекаете». Если каждого такого мужика считать преступником, то проще полстраны пересажать. А в чем неприятный? Марина вернула ее к главному. Полина вздохнула, но уже было видно, что она немного расслабилась, начала рассуждать. Я после института к нему устроилась. И вот буквально с первого дня он мне подробно объяснил, в чем заключается обязанность нормальной секретарши. А если у меня моральки мешают, так сразу проще другое место подыскать. Я тогда побоялась вообще без работы остаться, а потом привыкла. Марина удержалась, чтобы не поморщиться. Рассветники не судят. Она попыталась выразиться как можно корректнее, то есть сексуальные домогательства целых пять лет и вы молчали? Молчала. Она посмотрела с вызовом. Сначала молодая была боялась, потом поняла, что такое везде происходит. Ну там, где приличная зарплата. Не нравится, иди работай за копейки. Каждый выбирает сам, так что никаких домогательств. Все честно. Хайшо от чего-то ее признание очень понравилось. И он улыбался теперь шире. Вот и молодец. Совесть придумали те, у кого кишка тонка. Но я одного не могу понять. Почему он тебя уволил? Раз ты такая была на все согласная. Или это тебе самой надоело подлизывать в правильных местах по пригазу не слишком свеженького шефа? Вроде бы и говорил с восхищением, но по смыслу явно оскорблял. Потому и Полина не могла определиться с реакцией. Марина бегло переспросила. Вы не сами уволились? Полина окончательно растерялась и говорила теперь по инерции. Вот этот настрой и надо ловить, быстро расспрашивать, не давать думать, тогда получится и больше, и искренней. «Нет, Гена меня уволил». «За что? Так надоело просто? Мне ж почти тридцать». Но я наивной дура никогда не была, знала, что рано или поздно он положит передо мной листок и вежливо попросит написать заявление. В принципе, ситуация была ясна, и эта женщина вряд ли могла сказать что-то еще. Марина в отчаянии пыталась выяснить хоть что-то, за что можно было зацепиться. Он был груб с вами, склонен к каким-то извращениям. Как реагировал на отказ? «Так ведь я же не отказывала?» Полина развела руками. «Да нет. Самый обычный мужик, у которого столько денег, что ему лень искать пристанище для своего члена. Все ему должны, все обязаны, жена давно в печенках сидит, но ну и разводиться ему ни к чему. Она у него бесхребетная домработница. Таких мужиков в кого не плюнь, давайте уж на чистоту. А верные и порядочные все как один нищеброды. Мир так устроен. Кстати, «А ты точно в полиции работаешь? Уж больно молодая!» Марина не успела ответить, поскольку Хайш снова перехватила инициативу. «А знаешь, Полина, мне такие люди очень импонируют. Вовремя расставила приоритеты, квартирку, я смотрю, неплохую приобрела. Ты все делаешь правильно, но нужно добивать!» «Что добивать?» Она не понимала точно так же, как и Марина. «Ты теперь в суд подавай!» – огорошил Хайш. «Глядишь, свезет, еще и за моральный ущерб летит!» «Ну да!» – Полина нахмурилась. В суд надо было в самом начале бежать, а не после увольнения. Сейчас к моим словам никто всерьез не отнесется. «Здрасте, приехали!» Хай шумел улыбаться так очаровательно, что невольно все слушатели начинали ловить каждое его слово. «А что ты теряешь, а? Притворись забитой кисонькой!» «Нет, ты только прикинь со стороны. Пять лет была фактически в сексуальном рабстве. Голову боялась поднять. И как только отказал, он тебе «хрясь, пиши заявление». Неужели не прикидываешь, что ситуация будет выглядеть именно так, как ты ее представишь? Полина хоть и брови и вскинула, но говорила с большим сомнением. Да не выгорит. У него столько бабла, что у меня просто не хватит сил. Хотя... Хотя ты можешь получить шанс поиметь его. Учти, что на нем вскоре еще обвинение в убийстве повиснет. Это козырь в твою копилочку, когда его будут закапывать. Упустишь этот шанс, больше не подвернется. Хаш подмигнул и легко вскочил с дивана. Все, Марин, пошли хозяйка ожила и догнала их у самой двери. «Подождите! А когда ему обвинение выдвинут? Или уже выдвинули? Как ваши фамилии? Я не успела прочитать. К кому обращаться в случае чего?» Хайш схватил Марину за руку и потащил в подъезд, не удостоив Полину ответами. Обсудить указанное удалось уже в его машине. Марина не была в восторге от результатов встречи. «Единственное, что мы выяснили, он мудак. Но это не улика. И даже если твой ход сработает и она подаст иск», то в лучшем случае вас будет дело о домогательстве. И это снова не улика в деле об убийстве. Понятия не имею, к чему теперь переходить. Если он только не спрятал труп где-нибудь у себя на даче. Но он вряд ли настолько идиот. Спокойнее, суицидница, ты слишком много суетишься. Иск привлечет внимание к его персоне. Уборщица подтвердит интерес. Этого мало, чтобы связать с исчезновением девчонки, но хоть что-то. Но Марина не была столь оптимистична. К сожалению, он сможет проплатить молчание и Полины, и уборщицы. Ты всерьез считаешь, что кто-то из его сотрудников побежит давать против него показания? Начнут, но только при условии, что дело завяжется. Когда первый стартанет, остальные подтянутся. А для того желательно, чтобы наш Генушка начал косячить. В идеале сильно задергался. Это-то я могу устроить. Как именно? Марина всерьез интересовалась. Ты ведь не хочешь этого знать, вот и не спрашивай. Марина вздохнула, но не спешила спорить. Рассветники так не работают. Но если убийца окажется в тюрьме, то какая разница, какими мерами это было достигнуто. Ладно, Хайш, спасибо тебе за помощь в любом случае. Подождем несколько дней. Быть может мы сделали достаточно, чтобы дело закрутилось без нашего участия. Он высадил ее возле торгового центра. Сам тут же рванул с парковки на полной скорости. Марине бы не очень хотелось, чтобы друзья узнали о таком сотрудничестве. Дело даже не в том, что Марина сомневалась в правильности, но лучше сначала получить конкретный результат. Убийца сядет, можно спокойно рассказать. Ничего не выйдет, так и зачем лишний раз нагнетать обстановку. К сожалению, много времени нет. Марина не сможет прикрываться учебой бесконечно. Алиса учится в той же группе и уж наверняка знает, какие именно типовые надо сдавать и когда преподаватель по высшей математике назначил консультацию.